Глава пятая Усмехнувшись и закатив глаза, мол, «Эй, вы там наверху, и за что мне это?» Александр покачал головой, затем развернулся, вытянул вперед правую руку, открыл телепортационный переход назад в кабинет Верховной Ведьмы после чего обвел взглядом всех участников не задавшегося спиритического сеанса и, сделав приглашающий жест рукой, иронично известил. — Прошу, уверен, что госпожа Вайтхэт вас уже заждалась. И дружный, тоскливый стон стал ему ответом. — Спиритический сеанс? Опять? «Вы же мне в прошлый раз обещали! Вы клялись мне, что больше никогда!» С места в карьер незадачливых спиритуалистов приветствовала верховная ведьма, едва только первый из них шагнул из окна телепорта в ее кабинет. «Это просто возмутительно! Это ужас какой-то! Сил моих на вас нет!» Нервно расхаживая взад и вперед, и, возбужденно размахивая руками, изливала свой праведный гнев почтенная дама. «Кэссиди!» — резко затормозила она возле самой злостной нарушительницы правил Академии. «Кэссиди Колдингс! Что же касается вас, то вас я более не задерживаю. Вы теперь не моя головная боль, а его!» Резко выкинув вперед руку, указала она на Александра Каролинга. «Что?» — переспросила девушка, решив, что ослышалась. Однако одного взгляда на кислое лицо, разбившего ее сердце мерзавца, было достаточно, чтобы понять. Верховная ведьма не шутит. «Но как?» — растерялась она. «Но почему?» Потому что согласно воле ваших родителей, мистер Каролинг теперь ваш опекун. И потому что все бумаги в полном порядке, отчеканила старая ведьма. Но я его впервые в жизни вижу и не знаю, кто он, слабым тоненьким голоском испуганной маленькой девочки залепетала Кессиди, приобщив к данному сообщению умоляющий, заклинающий взгляд. Девушка Просто поверить не могла в происходящее. Ее родители никогда бы так не поступили. Она была уверена, что это какая-то ошибка. Чудовищная ошибка. Это или глупый розыгрыш ее братца-приколиста, или же просто Вайтхэд решила ее проучить. И гад Каролинг из мести за ее детские проделки согласился кому-то из них подыграть. «Все, что ей надо, — это связаться с родителями, а для этого ей надо выиграть время». «Я клянусь, что это было последний раз, когда я причинила вам беспокойство, госпожа Уайтхед, взмолилась она. И, изображая кающуюся мученицу, заломила руки. «Только, пожалуйста, не отдавайте меня ему! Я не знаю его!» простенала девушка, опасливо покосившись на него. «Можно я пойду в мою комнату? Пожалуйста!» В надежде, что верховная ведьма не устоит и пожалеет ее, последнюю фразу Кэссиди произнесла, придав своему тону истерические нотки, а своему взгляду затравленное выражение глаз жестоко избитого бездомного щенка. «Пожалуйста!» Дружным хором поддержали ее также Пенелопа, Альберт и Фрэнк. «Мы тоже больше не будем, честное слово, не будем!» «А я даже и разговаривать с ней больше не буду после сегодняшнего дня, потому что это все она, это ее тлетворное влияние!» Колотя кулаком правой руки себя в грудь, клятвенно зарекалась Джессика. «Что значит это все она? Это была твоя идея!» Возмутилась Пенелопа. — Да это мы с тобой больше даже разговаривать не будем. — Вот именно! Забыв, что изображает раскаявшуюся мученицу, поддержала Кэссиди подругу. — Так что все, забудь. Ты больше не с нами. — Нет, не с нами! — хором подтвердили Фрэнк, Пенелопа и Альберт. — И даже не просись, следующего раза для тебя не будет! Запальчиво добавила пенелоппа и тут же прижала ладошки к губам, так как осознала, что только что ляпнула. «Ой!» «Ага! Ой!» Тут же передразнила ее верховная ведьма. «Не-не-не, миссис Уайтхэт, вы неправильно поняли. Я ничего такого не имела в виду. Я просто неправильно выразилась, клянусь!» Попыталась она оправдаться под скептическим взглядом почтенной дамы. «И мы клянемся!» Поддержали ее Альберт и Фрэнк. — У нас даже в мыслях не было ни о каком следующем разе, — горячо заверили они. — Как я и сказала, это сегодня был последний раз. Широко распахнув честные-причестные глаза, подтвердила Кэссиди. — И мы охотно тебе верим, Кэсси. С «не дать не взять» отеческой улыбкой сообщил Александр. «Мы ей верим?» Недоуменно возрилась на него верховная ведьма. «Вы верите мне?» Затеев дыхание, переспросила девушка, одновременно надеясь и не решаясь поверить в то, что она таки добилась своего, и никто никуда ее из академии не забирает. «Относительно того, что ты больше никогда не доставишь госпоже Вайтхед проблем, «Разумеется!» Пожав плечами, спокойно кивнул ей мужчина. «У нас нет никаких оснований ей в этом не доверять, госпожа Уайтхед. Перевел он взгляд на старую ведьму, которая к этому моменту уже заметно так поднапряглась. «Потому что я забираю ее прямо сейчас с собой!» Многозначительно объявил он. При этих его словах верховная ведьма облегченно выдохнула. Кэсиди же занервничала с новой силой. И это, как и обычно, возымело на ее мыслительный процесс положительный эффект. «Подождите, а экзамены, которые уже через четыре недели, к которым, чтобы их сдать хорошо, нужно готовиться?» Внезапно озарило ее. «Ни мама, ни папа не одобрят, если я плохо сдам экзамены» а я их однозначно хорошо не сдам, если у меня не будет возможности к ним хорошо подготовиться. — Ага. Посмотрим, что вы мне на это скажете. Мысленно уже торжествовала она. — Не переживай, тебе будут обеспечены все условия, чтобы ты смогла самым лучшим образом подготовиться к каждому из своих экзаменов. с снисходительно надменным спокойствием заверил ее новоявленный опекун. — Мы с госпожой Вайтхэт все подробно обсудили, и на данный момент у нее нет никаких возражений против твоего немедленного перевода в уме. УМИ. — УМИ? — в буквальном смысле, подпрыгнув на месте, переспросила Кэссиди. — Но я не хочу переводиться в УМИ, и мама с папой это знают и они обещали мне, что я буду учиться там, где мне нравится, а не там, где ей и папе хочется, чтобы я училась. — Да что же это такое происходит? Госпожа Верховная Ведьма, как вы можете? Я ведь вам сказала, что я впервые вижу этого...» — указала она на насмешливо изогнувшего бровь Александра. — Неизвестно кого. — Как вы можете взять и вот так просто меня отдать? Неизвестно кому. Девушка кинула на почтенную даму, осуждающий и в то же самое время испуганно затравленный взгляд. «Пожалуйста! Я знаю, что с точки зрения дисциплины я далеко не лучшая адептка академии, но я ведь хорошо учусь, и в остальном, обещаю, я тоже исправлюсь!» К испугу и затравленности во взгляде присоединились также мольба и раскаяние. «Вы еще будете мной гордиться, вот увидите, только не отдавайте меня, пожалуйста!» С отчаянием в волосе закончила она свой прочувственный монолог. Университет магического искусства, сокращенно УМИ, по праву считался лучшим ВУМЗ – высшее учебное магическое заведение во всем мире, ибо испокон веков из его стен выходили лучшие и, в связи с этим, самые востребованные специалисты во всех видах магических специальностей. Посему Все, в ком имелась хотя бы кроха магического дара, с детства мечтали учиться именно в УМИ. И Кэссиди, родители и старший брат, который не только закончил, но и были преподавателями этого наипрестижнейшего университета, не была исключением. И все же, когда выяснилось, что Пенелопа, которая была из не очень обеспеченной семьи, не набрала достаточно баллов, чтобы поступить в УМИ на бесплатной основе, Кесиди сразу же для себя решила, подруга ей намного важней, чем самое лучшее в мире магическое образование. Кроме того, деканом факультета демонологии и плетения заклинаний высшего уровня в УМИ был Александр Каролинг, а Кэссиди, несмотря на прошедшие семь лет, по-прежнему остро переживала свое детское унижение и потому боялась новой встречи с отвергнувшим ее любовь молодым человеком. Девушка понимала, что это глупо, и, тем не менее, ничего не могла с собой поделать. Поэтому, хотя она никому и никогда не признается в этом даже под пытками, она скорее обрадовалась, чем расстроилась, узнав о том, что подруга не прошла по конкурсу в УМИ. — Это не потому, что я по-прежнему влюблена в него, — твердила себе девушка. — Это потому, что я не могу простить ему того что он посмеялся над чувствами маленькой девочки и разбил на малейшие осколки ее сердце, потому что он поступил со мной не просто не под джентльменски а в высшей степени жестоко и в извращенной степени бессердечно. Поэтому чем я дальше от него, тем мне же лучше. Другими словами, учиться в менее престижной Виканской академии Кэссиди было не только более комфортно, но и намного спокойнее. «Не отдавайте ее, пожалуйста!» — вторила подруги Пенелоппа, всыпившись в руку Кесиди так, словно бы ту прямо в данный момент уже уволакивали силой. Воинственно, задрав подбородки, Фрэнк и Альберт сделали шаг вперед и загородили собой Кесиди. «Никто никого никому не отдаст, потому что прежде этому кому-то придется пройти через нас!» — грозно объявили они. Александр Каролинк наблюдал представление, снисходительно посмеиваясь и досадливо покачивая головой. — А может, ну его? Пусть она останется здесь, раз ей так этого хочется. Закатив глаза к потолку и нахмурив лоб, мысленно торговался он с собой. — Ну, зачем мне эти проблемы? — Вот только... — Похоже, Ричард прав и его сестре действительно угрожает опасность. «Более того, если бы я не успел вовремя, ее бы уже, возможно, и в живых не было», — мрачно размышлял он. «Демонов — рок!» «Какое похожее! Какое возможно!» «Еще пара минут, и девчонке был бы конец!» «Это не была случайность!» «Только не гончие чесла, Девчонку определенно заказали. Дьявол. Если он оставит ее здесь, и с ней что-нибудь случится, а с ней что-нибудь обязательно случится, Ричард ему этого никогда не простит. Он тяжело вздохнул, прицокнул языком и снова выругался. Дьявол. Между тем, атакованная со всех сторон умоляющими взглядами подростков Верховная Ведьма растеряла свой наступательный потенциал и вынуждена перешла в оборону. Но у него документы, и они подлинные. Прости, Кэсси, но в сложившихся обстоятельствах я бессильно что-либо изменить. Оправдывалась она. Ага, как же бессильно она мысленно хмыкнул Александр. — Да ты рада, родешенька, что можешь ее спихнуть. Заметив, что почтенная дама начала уступать, Кэссиди усилила напор. — Но вы же не можете отдать меня в руки неизвестно кому! — убежденно заявила она. — А вдруг он все-таки подделал документы, чтобы похитить меня ради выкупа? Или еще хуже, а вдруг он маньяк-убийца? — Госпожа Вайтхед, как женщина женщину прошу, защитите! Защитите, умоляю, защитите! — взмолилась девушка, мастерски подражая интонациям героиням, страдалицам, самых душещипательных извиденных ею мелодрам. — Пожалуйста, защитите! — умоляюще поддакнула Пенелопа. Загнанная в угол столь мощным эмоциональным напором, верховная ведьма окончательно растерялась и обратилась за помощью к союзнику. — Мистер Каролинка, можно мне еще раз взглянуть на документы? — Пожалуйста. В ту же секунду вручил ей бумаги мужчина. — Как видите, документ по-прежнему заверен той же магической печатью, в подлинности которой вы уже имели возможность убедиться. Учтиво напомнил он, сообщая об этом, правда, не столько почтенная даме, сколько своей подопечной. Ауры подписи родителей Кесиди, а также нотариуса и свидетелей, тоже по-прежнему подлинные. Если хотите, я могу вам также еще и мое удостоверение личности показать. Учтиво предложил он. — Нет, нет, господин Карлинг, не надо. «Я прекрасно знаю, кто вы!» — отмахнулась старая ведьма. «Кроме того, если бы вы были не вы, то защита Академии вас просто не пропустила бы!» «Кэссиди! И с юридической, и с магической точек зрения, с документами полный порядок!» — развела руками верховная ведьма. «Извини, дитя, но я просто обязана исполнить волю твоих родителей!» вы может быть и обязаны а вот я нет И если я сказала что никуда не пойду значит я никуда не пойду убежденно заявила Кэссиди, и стремглав ринулась к двери однако как ни быстро и проворна она была новоявленный опекун оказался и быстрей и проворней все правильно говоришь Кэсси, ты никуда не пойдешь без меня Преградив дорогу и схватив девушку за руку, жестко припечатал мужчина. — Я дал обещание твоему брату, чтобы ему всю жизнь спотыкаться, и я выполню его. — Еще как пойду! — стояла на своем девушка, безуспешно пытаясь выдернуть руку из стальной хватки. — Куда захочу, туда и пойду, и вы мне не указ. — Да уберите вы от меня, наконец, свои руки! Это принуждение! Это насилие! «И вы позволяете это, миссис Вайтхед?» «Эй, чувак! Ты что, совсем страх потерял? А ну-ка, отпусти ее!» Вступился за Кэсси Ди Фрэнк. «Вот-вот!» — поддакнул Альберт. «Девушка сказала тебе, что она тебя не знает и никуда с тобой не пойдет!» «Да!» — подтвердила Кэсси. «Именно так девушка и сказала!» — Ну, вы бы действительно, мистер Каролинг, действовали как-то помягче, но и поэффективней, что ли, — высказала также и свое мнение по данному вопросу верховная ведьма. — Вы правы, — усмехнувшись, кивнул Александр и выпустил из захвата своих пальцев руку подопечной.